Глава 5. Два столкнувшихся автомобиля синхронно подмигивали ночной улице аварийной сигнализацией. Ожидание затягивалось. Сотрудники ДПС на происшествии без пострадавших не спешили. Елена Петелина поёрзала в водительском кресле, чтобы размять затекшую поясницу, не помогло. Это в представительском «Мерседесе» автокресло с массажом и вентиляцией, а в старенькой «Тойоте» третий час ожидания превратил так называемое эргономичное кресло в орудие пытки. Женщина вышла на обочину, а ноги с благодарностью откликнулись на короткую прогулку. Водитель адвоката Гомельского развалился в кресле «Мерседеса» и смотрел боевик на планшете. На его полусонном лице отражались вспышки выстрелов. Для старшего следователя с 20-летним опытом реальная стрельба в городе превращалась в многотомное уголовное дело с чередой допросов и следственных действий. Хотелось бы, чтобы начавшееся дежурство прошло без подобных сюрпризов. Петелина была на связи с коллегами и пока ее не беспокоили. На рабочем месте она бы занималась незавершенными делами, а сейчас попросту теряла время. Неожиданный звонок все изменил. Похушение на убийство начальника ОВД!» — выпалил дежурный по городу. «Следственно-оперативная группа выехала. За вами прислать машину?» «Где?» «Нападение произошло в школьном сквере вашего округа!» Петелина знала это место. Она достала ключи и поспешила к «Тойоте». «Что известно?» живое ранение. Преступник скрылся. Подполковник Петров без сознания». Петелина распахнула водительскую дверцу и замерла от удивления. «Петров Андрей Андреевич?» — уточнила она. «Так точно!» «Это же начальник Марата!» Теперь не только ей, но и гражданскому мужу бессонная ночь обеспечена. С стакады свернула машина ДПС, с вальяжной неспешностью объехала место столкновения автомобилей и встала перед «Мерседесом». «Явились, не запылились!» — пробормотал следователь. «Что?» — не расслышал дежурный. «Я выезжаю», — заявила Петелина и села за руль. Она уже не думала, как будет выглядеть в глазах сотрудников ДПС. К черту их справки. Покушение на убийство начальника отдела полиции — это ЧП городского масштаба. Петелина сдала назад, сбила знак аварийной обстановки, вывернула руль и рванула вперед мимо отшатнувшегося гаишника. Его вытянутая физиономия в зеркале заднего вида спустя несколько секунд сменилась на проблесковые маячки машины ДПС. «Могут быстро, когда не нужно. Их бы вперед пропустить, а мне сзади прицепом, но пока объяснишь...» С сожалением подумала следователь и прибавила скорость. По пути к месту преступления она позвонила Валееву. На этот раз Марат ответил впервые за вечер. Елена была уверена, что оперативник в курсе покушения на своего начальника и рассчитывала узнать подробности. — Марат, рассказывай, что знаешь. Без предисловий потребовала она. — О чем? — Покушение на Петрова. Или ты не в курсе? После неловкой паузы Марат ответил насторожным голосом. — Ты сказала покушение? Петров выжил? — Выжил. Я еду на место. Срочно приезжай. К школьному скверу Петелина примчалась в сопровождении улюлюкающей машины ДПС. В сквере уже находились патрульные автомобили с включенными мигалками, и еще на одну никто не обратил внимания. Проигнорировала преследователей и Петелина. Но выскочивший лейтенант ДПС преградил женщине путь. «Ты что творишь? Права! Самовольное оставление места ДТП влечет лишение...» «Отставить!» Осадила полицейского, майор юстиции и сунула ему под нос служебное удостоверение. Петелина, Елена Павловна, найдете меня в Следственном комитете, а сейчас не препятствуйте следствию. Движением ладони она убрала с пути гаишника и шагнула за ленту оцепления. Подоспевший патрульный оттеснил незадачливого лейтенанта, разъясняя: Шел бы ты, а то нарвешься. Это же сама петля. Петелину узнали. К дежурному следователю уже спешил сержант патрульно-постовой службы. Он первым прибыл на место преступления и до сих пор выглядел ошалевшим. После походов по магазинам и бестолкового ожидания гаишников, Петелина наконец-то почувствовала себя в своей тарелке. Жаль, что по такому печальному поводу. Она быстро оценила обстановку. Пострадавшего в сквере нет, уже увезли на скорой. Кроме дежурной опергруппы, вокруг толкутся местные сотрудники полиции. Чуть ли не в полном составе примчались к месту покушения на своего начальника. А вот зевак не наблюдается, на свидетелей можно не рассчитывать. Доклад сержанта подтвердил ее догадки. Поступил сигнал, в школьном сквере собака лает около лежащего человека. Мы подъехали, всякое ожидали, а тут Петров, наш начальник. Петров был в сознании? Нет, на голос не реагировал, но дышал. Как быстро вы прибыли? Ну, минут десять. Если бы знали, что это наш... Кто-нибудь еще в сквере был? Никого, только собака. Его собака. Эксперты-криминалисты налаживали освещение, чтобы приступить к осмотру места преступления. Среди них выделялся непокорной шевелюрой Миша Устинов по прозвищу Головастик. В его рюкзаке имелись специальные устройства для экспресс-анализа, но на первом этапе эксперт вооружился простым фонариком. Следователь подошла ближе к освещенному кругу и спросила сержанта. «В каком виде вы нашли Петрова?» «Поперек дорожки лежал», — показывал сержант. «Там голова, тут ноги, а правая рука на животе вся в крови, рану зажимал. Мы сразу скорую и нашим по рации». Так, вы дождались скорую. Что сказал врач? Ножевое ранение в брюшную полость, тяжелое. Мы помогли погрузить подполковника и скорая уехала. На ограбление похоже. Телефон и документы с карточками были у Петрова в куртке. Мы куртку порезали, чтобы снять. Документы я оставил врачу, а остальное забрал. Где телефон? Заинтересовалась следователь. На него жена Петрова позвонила, искала мужа. Я ответил и... Сержант нахмурился и покачал головой. У нее истерика, а я утешать не так. Вещи где? Вернулась к главному следователь. Сержант встрепенулся. Все отдал Дарье Борисовне, жене Петрова, кроме куртки. Куртка у экспертов. Где сейчас Дарья Борисовна? Она хотела в больницу мчаться, но нашли ее, в машину усадили, успокаивают. Сержант указал на служебный автомобиль. Петелина хотела отойти, расспросить супругу Петрова, но услышала возглас Миши Устинова. «Внимание! Обнаружен нож!» Защёлкал фотоаппарат. Фотовспышка освещала участок травы недалеко от дорожки. Следователь поспешила к находке. После завершения необходимых процедур криминалист упаковал нож в пакет для улик. «Что скажешь?» — спросила головастика следователь. Стальной кухонный нож длиной около 30 сантиметров, шириной лезвия два. на в пяти метрах от места покушения. На основании лезвия и в верхней части рукоятки ножа видны пятна бурого цвета. — Кровь? — в нетерпении спросила Бетелина. — Предположительно. — Им нанесен удар. — требовало подтверждения следователь. — Елена Павловна, точный ответ после экспертизы. Напомнил о процедуре эксперт-криминалист, но все-таки кивнул. С большой долей вероятности это орудие преступления. Отпечатки есть? Криминалист еще раз внимательно осмотрел нож. Пятна смазаны. Предположительно, преступник действовал в перчатках. Следователь и эксперт, понимающе переглянулись. Кухонные ножи с пальчиками — это подарки следствию при бытовых преступлениях. Нападение на полицейского, тем более начальника, не тот случай, но если найдено орудие преступления, это уже удача. Продолжайте поиски, Миша. Нападавшие могли перчатки по пути сбросить. Дала очевидное наставление следователь. Полицейские за лентой оцепления вежливо расступились. Это означало, что подъехала важная шишка. Здравствуйте, Елена Павловна. Петелину приветствовал полковник Шумаков из главного управления МВД. — Рад с вами работать. — Радостного мало, Геннадий Александрович. Петелина заметила, что полковник прибыл не один и спросила прямо. — Вы забираете это дело? — Так положено. Подполковник Петров не рядовой сотрудник. Расследовать будем вместе. Вы следователь, мои оперативники. — Но главный все-таки вы. — Так положено, — повторил полковник. Возражать было бессмысленно. Следователь спросила с нарочитой вежливостью. — Тогда я, с вашего позволения, опрошу супругу Петрова. — Действуйте, — кивнул Шумаков. — А капитан Майоров организует поиски возможных свидетелей. Среди прибывших оперативников Петелина узнала высокого статного Ивана Майорова. Они кивнули друг другу. Когда-то старший лейтенант Майоров был напарником Марата Валеева. Они подружились, а когда Иван выполнил опасное задание главка, Шумаков оценил парня и перевел к себе с повышением. — Елена Павловна, Марат здесь? — тихо спросил Майоров. Он хотел получить информацию от хорошо знакомого человека. — Должен быть. Елена вытянула шею, но даже в таком положении едва доставала оперативнику до подбородка. — Тебе виднее, Ваня. Петелина нашла полицейский автомобиль, где на заднем сиденье с открытой дверцей комкала бумажные салфетки расстроенная женщина. На ее коленях скулила и потявкивала рыжая мохнатая собачка. Елена представилась супруге Петрова. — Старший следователь Петелина. — Дарья Борисовна, я должна задать вам несколько вопросов. Петрова неожиданно вспылила. «Да выключите вы эти мигалки! Генри никак не успокоится!» «Генри — это...» Елена перевела взгляд на собаку. «Наш немецкий шпиц!» — подтвердила хозяйка породистого пса. Следователь попросила патрульных отключить специальные световые сигналы и вернулась к Петровой. Женщина вывела шпица из машины и ждала, пока пес справит нужду. Забота о питомце и таблетки ее немного успокоили. «Я столько лет замужем за полицейским. Устала волноваться, понимаете?» «Понимаю», — кивнула Елена. «Всякое бывало, но такое...» Вашему мужу кто-нибудь звонил перед тем, как он вышел погулять с собакой. Перешла к конкретным вопросам следователь. «Нет, Андрей всегда выходит в это время с Генри. Собаке нужен режим». Шпиц сделал свое дело, прижался к ногам хозяйки и поднял мордочку. Петрова наклонилась и погладила питомца. «Каждый вечер Андрей Андреевич гуляет именно в этом сквере», — уточнила следователь. «А где еще? Это наш обычный маршрут. Утром бывает я выгуливаю Генри, а вечером только муж». «Дарья Борисовна, разрешите, я посмотрю телефон вашего мужа. Возможно, были сообщения, которых вы не заметили». Елена получила телефон, просмотрела список вызовов и сообщений. За последние два часа с Петровым, кроме жены, никто не связывался. — Встречу никто не назначал, — убедилась следователь. До этого и не требовалось. Преступник знал обычный маршрут прогулки Петрова и подкараулил его в сквере. — Дарья Борисовна, вам передали банковские карточки мужа. Проверьте, все на месте? — спросила Елена. — Две у него. Вот они. — продемонстрировала женщина. — И деньги тоже. — Андрею Андреевичу кто-нибудь угрожал в последнее время? — Не знаю. Не слышала. Я в его дела не лезу. Но он же начальник полиции. — Это понятно. Я распрошу в отделении. Но может быть что-то личное? Ссора, острый конфликт с соседями или знакомыми? — Думаете? Я изучаю все версии. Петрова прошлась вслед за шпицем, взгляд в землю, вспоминала. Неожиданно остановилась и обернулась к следователю. Сегодня Андрей пришел домой жутко расстроенный, костерил оперативников. Мол, из-за упрямого барана у него проблемы. Барана? Он так и сказал про сотрудника? Мой муж, за словом, в карман не полезет. А имя оперативника он называл? Я не спрашивала, но Андрей выпил за ужином и бормотал чью-то фамилию. Кажется, Петелинский. — Как? — удивилась Елена. — А имя Марат. — Точно, Марат Петелинский. Елена замерла. Вот так сюрприз. Никакого другого Марата, кроме майора Марата Валеева, в отделе Петрова не было. «Так вот, как его называет начальник. Майор Петелинский. Хорошо, если за глаза. А если бросил в лицо Марату?» Следователь повертела головой в поисках Валеева. «Да где же он?» Вот и Харченко подъехал. Коллеги Валеева первыми примчались, а Марат будто сбежал.